Запись 60. -я. Объявили дискотеку. Сегодня нам сказали, что у нас в конце недели будет дискотека. По моему мнению, дискотеки развращают молодежь и совершенно не нужны. Дискотека рассадник всякого рода драк и непристойностей. Я недоволен тем фактом, что вместо спортивно-патриотических мероприятий вдруг будет дискотека. Однако Максим Сергеевич сообщил, что дискотека будет открытой, и можно пригласить туда наших друзей из первого корпуса и даже из города. Думаю, я скажу Жоржу. Мы с Андрюшей выяснили, что на пасдовый столовой примерно на полчаса. Там его и можно поймать, чтобы он передал весть о дискотеке Маргарите. Может быть, Маргариту заинтересует такого рода мероприятие. Хотя я надеюсь, что нет.